Я понимал, насколько важно для меня найти уединение, чтобы снять стресс, связанный с необходимостью притворяться и делать перед посторонними вид, словно ничего не произошло. Я покинул кабинет, прошёлся по улице, спустился на станцию метро. Как вдруг мне на глаза попался указатель: Винсенское направление. И вот тут до меня дошло. «Венсенский лес — вот самое подходящее для меня сейчас место. Там смогу бродить, не опасаясь встретиться со знакомыми людьми. Я сел в отходивший туда поезд, а потом провел остаток утра, гуляя по самым глухим тропинкам. Движения, физические усилия отчасти помогли мне, но по мере того, как я уставал, менялся и мой умственный настрой». Мне мучительно захотелось ощутить человеческое сочувствие, довериться кому-то, излить душу, чтобы не сойти с ума. И я подумал о своем брате Армания, преисполнившись уверенности, что именно он способен дать мне тепло и сострадание, в которых столь остро нуждался. Он живет неподалеку от Мехелена, в Бельгии, и я решил немедленно отправиться туда и встретиться с ним как можно скорее. Победу в небольшом кафе в Шарнтоне, я оттуда же позвонил на работу и домой, уведомив всех, что должен на пару дней уехать в Бельгию. Франсуа было дано поручение собрать небольшую сумку с самыми необходимыми вещами и оставить её в камере хранения на северном вокзале, где я смог бы её забрать. Но затем я понял, что если сяду на поезд, отходящий в 16:05, то есть на ближайший экспресс то прибуду на место посреди ночи. И подумал я, изменил намерение. Нужно было дождаться вечернего поезда, а с братом встретиться уже следующему утром. Короткое время я долго шёл берегом Сены, вернувшись на Лионский вокзал пригородным поездом. Поужинал в кафе на площади Бастилии, после чего смог наконец перебраться на северный вокзал, получить сумку, и выехать в Брюссель экспрессом в 23.20. В пути я отлично выспался, позавтракал в кафе на Северной площади в бельгийской столице и около 11 часов утра отправился в Мехеллен. Последние 4 мили до дома брата я прошел пешком ради физической активности, но, добравшись туда, никого не застал. И только тут мне припомнились совершенно забытые слова брата о его деловой поездке в Стокгольм, куда он собирался взять и жену. Я, конечно, проклинал своё беспамятство, но мой ум находился в таком смятении, что мне и в голову не приходило жалеть о потраченном времени или деньгах. Медленно возвращаясь в сторону Мехелена, я уже строил планы в тот же вечер вернуться в Париж. Но потом мне подумалось: Достаточно путешествия на сегодня. Денек выдался приятный, солнечный, и я позволил себе забыть о течении времени, оказавшись в Брюсселе около шести часов. Поужинал в кафе на бульваре Анспах и предпринял еще одну попытку отвлечься от черных мыслей, для чего решил провести пару часов в театре. По телефону я позвонил в отеле «Максимилиан», где обычно останавливался, и забронировал номер на одну ночь. Потом в театре «Даля Моне» послушал троянцев Берлиозе. В гостинице оказался уже около одиннадцати. Я снова прекрасно выспался, и наутро мой мозг определенно прояснился. Выехав из Брюсселя с вокзала Миди в 12.50, я прибыл в Париж около пяти часов вечера. Сейчас... Когда я глядываюсь назад на это сумбурное путешествие, оно представляется сущим кошмаром. Так вспоминаются страшные сны, но думаю, что одиночество и активные пешие прогулки на самом деле пошли мне только на пользу. Месье Буарак закончил, и на некоторое время воцарилось молчание. Лефарж, с той же скрупулёзной тщательностью, какую непременно проявил бы при подобных обстоятельствах Бернли, прокручивал в голове всё только что услышанное. Ему не хотелось подвергать Буарака по-настоящему жёсткому допросу, чтобы не насторожить этого господина, если он всё же был виновен. Но Лефарж Не мог упустить в заявлении подозреваемого ни одной детали, которая позже не подверглась бы проверке с помощью независимых источников информации и свидетельских показаний. В целом история звучала правдоподобно, и сыщик не видел пока причин подвергать её сомнению. А значит, ему оставалось лишь прояснить некоторые подробности. Спасибо, мисье Буарак. «Могу я теперь задать вам несколько уточняющих вопросов?» «В котором часу вы покинули свое рабочее место во вторник?» «Примерно в девять-тридцать». «А в каком кафе вы обетали в Шарантоне?» «Оно не помню. Оно находилось на одной из улочек между железнодорожной станцией и речной пристанью». Довольно невзрачное место, как мне показалось, с выступающим над фасадом балконом, со старыми деревянными балками, в котором часу вы там обедали? Около половины второго, как мне кажется, но я не уверен. А откуда вы позвонили на работу и домой? Из того же кафе? А время не припомните? А где-то часом позже, предположительно, в половине третьего. Э, теперь я в кафе на площади Бастилии. Какое из них вы избрали для трапезы? Мм, опять точно не скажу, хотя, по-моему, оно располагалось на углу Rue Saint-Antoine, но в любом случае фасадом выходило на Rue de Lyon. И в котором часу вы находились там? Должно быть в половине 9. Вы получили свою сумку на северном вокзале. Да, она дождалась меня в камере хранения. А в поезде вы ехали в спальном вагоне? Нет, я путешествовал в обычном купе первого класса. У вас были попутчики? Трое мужчин. Я не знал никого из них. А вообще, в тот день, ну, я имею в виду вторник, вы встречали кого-то из знакомых, кто мог бы подтвердить ваши слова? Не помню, что бы с кем-то сталкивался. А подтвердить, наверное, могут официанты из кафе. На следующий день, в среду, откуда вы звонили в отеле «Максимилиан»? Снова из кафе, где ужинал. Оно расположено на бульваре «Анспах». перед самой площадью Брукер. Но название я не запомнила.